ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «РАСВАН БАЗГАН!» Дрожащий голос разлился по залу. Мечи, копья — всё замерло, когда ворвался этот человек. то он и Расван повернули голову в одном направлении, и у последнего на лице показалась презрительная улыбка. «Отец!» Когда ворвавшийся к ним Боу Вантедос увидел лежащее в луже крови тело герцога Хирга, его ноги на мгновение подогнулись. Боуван был сыном одного из стражей королевской семьи, погибшего, когда парню было всего двенадцать. Признав его сообразительность, вскоре герцог Хирга принял его как собственного сына. И теперь, после потери второго отца, лицо Боувана исказилось в гневе. Он шагнул вперёд, расталкивая подчинённых Тоуна. Все помнили его добрым юношей, который любил цветы и птиц, но сейчас его разгневанная фигура столь ужасала, что солдаты Росвана даже не смели приближаться к нему, хотя Боуэн даже не обнажил меч. «Всё в порядке. Позвольте ему пройти». С этими словами Росван вновь обнажил свой меч. «У тебя и правда есть причина напасть на меня. Так же, как и у меня есть причина избавиться от дяди и занять трон. Став королём, я уже не смогу думать лишь о себе. Поэтому я с радостью приму тебя. Доверь мне своё сердце. Тогда тебе придётся вырвать его из груди, мятежник!» Лицо Боувана было красным, но всё остальное тело всё ещё выглядело бледным, и парень должен был отдыхать в постели. В битве у холмов Кардалин его ронили в плечо и пули в спину. Он, конечно, сильно поправился за месяц, но не настолько, чтобы уверенно орудовать мечом. Но Боуван не колебался, когда шёл к центру зала, чтобы сразиться с Росваном. Их двоих часто сравнивали друг с другом. Они не только были близки по возрасту и телосложению, но и одинаково хорошо были знакомы с боевыми искусствами, а также вспыльчивы. Снова и снова их имена выдвигались в качестве преемников. Хотя, стоит отметить, такие разговоры гуляли по улицам города, сам же Акс ничего подобного не упоминал. Однако, может, такой настрой граждан передался и им, потому что Боуэн и Росван казались не особо и близки. На самом деле они даже и не разговаривали друг с другом никогда. Сразись они между собой, то кто бы победил? Несмотря на происходящее, их дуэль вызывала неподдельный интерес. Они медленно начали оценивать расстояние между собой, несколько пар глаз следило за их движениями. Первый свой ход сделал Росван. Выставив левую ногу чуть вперёд и переместив к ней центр масс, он ткнул Боувана в горло. Но парень отразил этот удар, развернулся и ударил в бок. После чего всё вылилось в череду атак и защитных манёвров, от которых никто не мог отвести взгляда. Находясь на определённом расстоянии между собой, они размахивали мечами, словно пытаясь скосить огромные деревья. Наблюдающие не издали ни звука. Их навыки казались одинаковыми, но столкнувшись 5-6 раз, как и следовало ожидать, Боован начал давать слабину, отступать. И это понимали не только солдаты но ну и сам парень, который чувствовал, что сейчас ему нужно больше грубой силы. Именно поэтому он отчаянным ударом бросился вперёд. Не обращая внимания на возможную рану, он безрассудно сократил дистанцию. В это время Росван совершил финт и уже собирался начать новую атаку, но Бован сам нанёс удар, чудом не пострадав при этом. Мечи скрестились. Сила атаки застала Росвана врасплох. Он сбился с темпа. Боуван поднажал, собираясь и прокинуть предателя. «Хотите зайти так далеко?» Солдаты Росвана слишком увлеклись дуэлью, что позволило Тоуну сделать свой ход. Хотя, может, он просто не хотел видеть, как его сына проткнут мечом. В любом случае, он бросился на ближайших солдат и пронёсся сквозь зал, направляясь к сыну. Но в итоге это привело лишь к обратному. Несмотря на смерть собственного отца, увидев неподалёку отца своего противника, На мгновение решимость Боована поугасла. Воспользовавшись этим Росван ударил оппонента по ногам, и когда Боуован начал заваливаться, меч выпал у него из рук. В это же время солдаты Росвана остановили тоуна, схватив и заведя его руки за спина. Вся кончано! холодно улыбнулся Росван, Боуван не двигался. Теперь солдаты обеих сторону вскипели убийственными намерениями. С каждой секундой казалось, что вот-вот таурио захлестнёт кровь. И в такой момент... «Прошу, хватит!» Вновь кто-то показался в зале. Никто не сумел бы остановить наполнившую зал жажду крови. Никто, если, конечно, это не единственная дочь Акса Базгана, Эсмена Базган. Все ошеломлённо уставились на неё. Они поняли, что она должна быть прошла сквозь ведущий во внутренние помещения проход. Они поняли это но никто и подумать не мог, что нежная, добрая принцесса, которая мухи не обидит, придёт одна в зал, наполненный оружием. «Принцесса!» – закричали подчиненные Тоуна. «Пожалуйста, уходите, принцесса!» – вторили им солдаты Росвана, словно умоляя девушку. Они оказались вынуждены пойти против Акса из-за потери символоправителей и союза с Мефиусом, но даже в таком случае у них не было ни капли враждебности или ненависти к его дочери. Скорее всего, как только Росвана и Смена вступит в брак, крыв наследника в Дома Базганов станет лишь гуще. Девушка слабо дрожала, её глаза наполнились слезами, но она проигнорировала солдат и направила свой взор на Росвана. Кто бы мог знать. В то время, когда Мефиус и Гарбера заключили мир, тогда Рюкон, коварный вассал, неудовлетворённый подобным итогом, и его товарищи захватили крепость заим. Ведь тогда даже под мольбой солдат принцесса Велина тоже пристально смотрела ему в глаза. Естественно, Росван никак не мог знать о схожести ситуации, и на мгновение его лицо поморочнело. Тем не менее, он практически сразу вернул прежнее выражение лица. «Вам не стоит подобного видеть принцесса. Это моё дело. Человека, который скорбит по своей стране и возьмёт на себя ответственность за неё. Мы не троним вашу мать. Уходите!» Приказал он. У Ивонок лежал болван, у шеи которого замер меч Росвана. Увидев такое лицо, смены побледнело ещё сильнее. Она всегда держалась подальше от ссоры и драк, и от столь густой жажды крови, наполнившей зал, было бы неудивительно, если бы она потеряла сознание и рухнула на пол. «Отступишь только ты, Росван Базган!» — закричала смена Теперь она так не походила на себя прежнюю. «О чём вы?» «Ты недостоин трона!» который на законном праве принадлежит Аксу Базгану. Вложи свой меч в ножны и уходи! Что вы понимаете об управлении? Акс Базган уже потерял свое право на трон Зарта Урана. Я действую вовсе не из желания занять трон. Именно поэтому я и не собирался сразу назначать себя генерал-губернатором Таурии. Прежде я должна лично вернуть символ правителя. Символ? Верно, принцесса. придя в себя, Росван улыбнулся. Он, конечно, удивился ее появлению но всё-таки по сравнению с ним она просто юная девушка, ничего не знающая о мире. Она ничего не могла изменить. Акс глупо позволил Мефиосу отнять свой символ правителя. И даже не вернув его назад, он заключил с ним союз. Если это не предательство по отношению к жителям Таурии, да и вообще ко всем зордианцам, то что же тогда? Вооружённый Росван всем своим видом походил на молодого воина. Правильные черты лица, хорошо сложенное тело, и прежде всего харизма, поражающая окружающих. Неудивительно, что поклявшиеся в верности Аксу солдаты начали колебаться. Теперь, когда Боуван лежал на земле, а то он схвачен солдатами, Росвана противостояла лишь принцесса. Он презрительно ухмыльнулся. «Я не люблю кровь, и даже так мне пришлось действовать. Вы должны понять, принцесса, какую боль я испытываю. Как только мы изгоним Акса, я собираюсь собрать армию атаковать Мефиос». Добавил он. Импульс. Когда происходят разительные перемены, использующие этот импульс проявляют немыслимую силу и сверхъестественное очарование, словно избранные богами. Именно это и демонстрировал сейчас Росван. «Вот она, священная война для всех зардианцев Этими руками я верну символ правителя древней магической династии и... Символ правителя магической династии!» произнесла эсмена, перебивая его. «Отчего Росван нахмурился?» «Так и есть!» «Росван! Тот символ!» Эсмена вытащила покрытый тканью свёрток, который она держала в одной из рук, и другой раскрыла его. «Это ведь он?» На мгновение Росван почувствовал, как его тело потяжелело от шока. Рядом раздались взволнованные голоса солдат, которые стояли за Эсменой и не видели того, что она показывает. В руке у неё, безусловно, лежал веер в форме головы дракона, который Акс всегда носил с собой. Многие чуть прикрыли глаза, будто ослеплённые его сиянием. Только Росван с новым выражением на лице указал в её сторону. «Это подделка!» – заявил он. «Его здесь не может быть! Акс носит на поясе фальшивку, а значит, может быть ещё одна!» Смена молча взяла веер. Его ручка была чуть шире обычной, и причину того девушка как раз и показала. Она сняла нижнюю часть ручки, демонстрируя приветствующим прямоугольный кристалл. Было видно, как что-то сверкает в нём. Это и был символ правителя древней магической династии, предположительно изготовленный из фрагмента когтя бога дракона. Весь зал затаил дыхание. "Не может быть!" простонал один из солдат Расвана, он дрожал. "Лорд Расван, что это значит? Разве вы не говорили, что символ был украден Мефилсом? Не дайте себя одурачить!" Закричал Росван, который явно не мог оставаться спокойным, и указал на веер пальцем. «Это тоже подделка! смена передай его мне! Говорят, в этом мире ничто не может повредить коготь бога дракона! Поэтому я уничтожу его своими руками!» С этими словами он направился к смене но в этот решающий момент она собрала все силы и взглянула ему в лицо. «Символ правителя магической династии находится под охраной Дома Базганов, которому я принадлежу!» И именно ты заявил, что это символ правителя Зерта Урана, а теперь называешь его фальшивкой и желаешь уничтожить? Разве не ты враг всех зардианцев Солдаты! Схватить этого невежду!» Росван её даже не слушал и собирался схватить девушку, но вместо этого схватили именно его. Боуван словно шторм поднялся с пола и схватил оппонента за плеча «Пусти!» В борьбе он вырнил меч, Воспользовавшись подвернувшейся возможностью, солдаты то у нас сделали свой ход. В руках людей Расвана вновь блеснули клинки, и бой начался. Но только теперь начавшие восстание солдаты потеряли весь свой пыл. Они последовали за Расваном, щиты аксотрусом, ведь они гордились своей историей и происхождением, символ многое для них значил. Можно сказать, их поражение оказалось предопределено в тот самый момент, когда Расван решил растоптать их гордость. Были среди них и те, кто по собственной воле бросали оружие на пол. Не успевая осознать всё происходящее, смена качнулась, чуть не упав на пол. Она была очень нежной и чувственной девушкой, а потому бой довёл её до предела. А в этот момент кто-то придержал её за плечи. «Принцесса, здесь опасно! Сюда!» Эсмена уже находилась в полубессознательном состоянии, а потому последовала за придержавшим её за плечи солдатам в доспехах отряда Тоуна. Бой в зале продолжался недолго. Более половины людей Росвана лишились боевого духа и упали на колени, а остальные погибли. Сам Росван оказался схвачен Боуваном и солдатами, которые поспешили ему на помощь. «Принцесса, где она?» Поняв, что ситуация под контролем, Боуван сразу начал осматриваться. «Я видел, как один из солдат выводил её, она но... «Хорошо», — ответил Боуван. Его лицо побледнело и поскольку рана на спине снова открылась. Он был измотан после потери своего отца, а потом едва сумел защитить важного для него человека, поэтому, несомненно, почувствовал облегчение. Потому он так ничего и не понял. Когда сражение подходило к концу, солдат рядом со сменой повёл её не во внутренние жилые помещения, а во внутренний двор замка. Он зачем-то махнул несколько раз руками, словно танцуя, и откуда не возьмись, перед ним показался чёрный воздушный корабль. Он вовсе не был замаскирован или спрятан. Наверное, в Таурии вряд ли бы кто-то понял, что сейчас произошло. Солдат медленно снял шлем. Когда он позвал смену, его лицо было молодым, а теперь же оно превратилось в стариковское. Его дыхание звучало, словно скользящее по пустыне змея, когда он нёс потерявшую сознание смену, чтобы сесть на корабль. С металлическим лязганьем корабль поднялся в тёмно-синее небо с невообразимой скоростью, И исчез в западной стороне.